Хотя нет, она больше не выглядела оборвашкой. Косы расчесаны, украшены бумажными розочками, нарядное вышитое платье, на шее бусы, худенькое личико сияет торжественным экстазом. Пригнувшись, он вошел в тесный, пахнущий землей проход,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 Посередине, как я опасался Фандорин, торчал деревянный столб. В центре он был очень сильно подточен, не толще карандаша. А непонятно, как могла такая хилая опора удерживать обшитый досками и подкрепленный косыми поперечинами потолок. Эту конструкцию Явно соорудил мастер своего дела. Мина была обустроена куда основательней, чем та, которую Эраст Петрович видел в Богомилове. Видно, ее заранее вырыли для спасения беленьких. Свечи не воткнутые в землю, а расставлены по полочкам в подсвечниках. В углу.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 и некоторые совсем малыши, их, наверное, привезли на санках старшие братья или сестры, чтоб спасти их от Антихриста. Оглядев детей и пересчитав их, с полкашкой, стало быть, выходило двадцать девять. Эраст Петрович, наконец, сосредоточился на главном персонаже. Она без повязки.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 Слегка закружилась голова, мышцы обмякли, и неудержимо захотелось сесть, сесть именно туда, куда показывала сказительница. А на миг, сомкнув веки, он встряхнул вялость. Сесть в угол или нет? — Дозволь с тобой рядом, матушка. — Только бы разрешила.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 И поговорить приятно, ишь вошел, воздуху напустил, на лишний час, коли не больше. — Собаченька моя, — мягко попросила она полкашку, Нутка, еще свечек подбавь, быстрей отмучаемся, а не в моготу станет, я облегчение дам.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 чувствуя, как в горле встает ком, Фандорин обнял двух маленьких соседей мальчику и девочку. Плечики у обоих были тонкие и хрупкие, а у девочки еще и дрожали. А я тебя признала, прокартавила она. Ты у нас в мажилове был. Фандорин тоже ее узнал. По конопушкам, на носу, по щербатому рту, а особенно по варежкам. Они были ярко-красные, подвешенные на тесемке. Это она тогда сказала чужому дядьке, ну чего вылупился. Иди, куда шел. Заметив, что он смотрит на варежки, девочка будто оправдываясь, сказала, — Жабка тут, руки штынут. — Потерпи, ласточка моя, — улыбнулась ей Кирилла. — Скоро надышим, то-то жарко встанет. — Скажи, брат, Ерастушка, ты как догадался, куда идти спасаться? Чуть поколебавшись, Он решил, что этой женщине лучше говорить правду. По старца Авросия В Богомиловской мине нашел. Она кивнула. — Я и говорю, умный ты. Деды-то спаслись? Спаслись. Поздно открыли. Как почитал я грамотку... Как понял, про что пророчество? У меня словно глаза открылись, — выстраивал версию Фандорин, но смотрел не в проницательные глаза Кириллы, а вниз — в землю. Ничего подозрительного. Переживает человек, с трудом подбирает слова, даже заикается больше обычного...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 Сыму. А я сняла бы, нарушила бы зарок. Все, конец мне. Какая из меня такой спасительница? Хотел Лаврушка во мне силу подрубить. Да Господь не попустил, тебя послал. Фандорина на это лишь...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 — Ты откуда? — спросила Кирилла, поправив плат на голове. От этого движения металлическая нить натянулась до предела, и у Раста Петровича сжалось сердце. — Говоришь чисто, а не по-северному. — Из Москвы. А ты, матушка...